Затем, наконец, пришел настоящий сон. А с ним и настоящее сновидение. В этом сне я увидела старый каменный столб, который находился позади того места, где обычно стояла бричка. Там, прибитая ветром к камню, лежало одно из писем. Другое валялось чуть дальше, в сугробе. Я продолжала поиски и вскоре нашла третье письмо. Потом... Я как будто долго куда-то шла и, наконец, очутилась в поле, где возле живой изгороди из Ирги находились заросли солянки. Там среди этих зарослей и лежало четвертое письмо. Пришло утро, но увиденный сон не выходил у меня из головы. Поспешно натянув на себя теплую одежду, я еще до завтрака начала поиски писем и с молитвой на устах побежала во двор. Представьте же себе мои благодарности и облегчения, когда я обнаружила все письма именно там, где я видела их во сне. Это случилось 47 лет назад, но я по-прежнему уверена, что Господь творит свои чудеса для тех, кто искренне Ему молится. Элизабет Лерой, Фарго,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 маньяку убийцы. Из свидетельства Роберты Мэй Браун «Ночной посетитель». История запечатлела немало случаев, когда люди слышат некие бесплотные голоса. От библейского «Савла» до святого Франциска и Жанны дарк В наше время записать голоса духов пытаются даже целые коллективы, как, например, Международная сеть инструментальной транскоммуникации, чья штаб-квартира находится в Болдере, штат Колорадо. Хотя эти голоса довольно часто нас ободряют, предупреждают или сообщают какие-то другие полезные вещи, общество в целом... все еще склонны считать тех, кто их слышит, мягко говоря, психически не совсем нормальными. В самом первом выпуске «Фейта» Ирвин отмечал, что по некоторым данным каждый седьмой американец слышит какие-то голоса. По словам Ирвина, эти голоса угрожают причинить физические страдания, высмеивают или даже подлинно дьявольской манере предлагают совершить акты насилия и разрушения. Таким образом, над одной седьмой частью населения постоянно висит потенциальная угроза. И даже если эта цифра сильно преувеличена, факты все равно настораживают. Однако тех, чьи жизни спасло своевременное предупреждение, бесплотные голоса, конечно, нисколько не пугают. чашка чая. С моей матерью, миссис Лорель Гилмор из Бленхейма, Новая Зеландия, неоднократно случались различные сверхъестественные явления. Но одно из них особенно врезалось мне в память. Наш дом очень старый, планировка у него странная. Так что прямо от входной двери можно видеть, кто возится за раковиной на кухне. Мама как раз стояла возле раковины, о чем-то задумавшись, когда внутренний голос велел ей немедленно повернуться и дать ему чашку чая. Решив, что это ей почудилось, она просто покачала головой, но голос, ставший уже весьма настойчивым, снова велел ей немедленно повернуться, ничего не бояться и дать ему чашку чая. Один из пациентов, находившийся в 130 километрах от нашего дома, психиатрической больнице, сбежал. Мама еще этого не знала, но тем не менее, услышав этот голос и ощутив чье-то присутствие у себя за спиной, страшно испугалась и почувствовала, что у нее волосы встали дыбом. Обернувшись, она не поверила своим глазам, Прямо за ее спиной действительно стоял мужчина, в котором она узнала Слипа Робинсона, находящегося на лечении в психиатрической больнице. Она даже не услышала, как он вошел. Как бы то ни было, она предложила странному гостю чашку чая, стараясь при этом не показывать, насколько она испугана.